Однажды вечером 1690 года в одной из негостеприимных бухт Портлендского залива произошло необычайное для этих мест событие. В этой бухте бросило якорь небольшое судно – бескайская урка. Люди весьма торопились с погрузкой. Среди взрослых двигалась маленькая тень. Это был ребенок. Он работал наравне со всеми. И среди мёртвой тишины матросы и пассажиры работали молча, послышалась короткая команда «Вперёд!». Ребёнок последним бросился к трапу. Но едва он занёс ногу, двое мужчин оттолкнули его с такой силой, что чуть не сбросили в воду. Урка отчалила. Точно пригвождённые к скале Ребенок в ужасе смотрел на быстро удалявшуюся урку. Он вздрогнул, словно проснулся. Он остался один. Тело его кое-как было прикрыто матросской курткой. Он был босс, у него не было ни денег, ни куска хлеба. Ему предстояло пройти много миль, чтобы добраться до человеческого жилья. Стояла суровая зима. Десятилетний мальчик находился в пустыне между двумя безднами. В одной шумели волны, и с другой поднималось в южную ночь. Сбросив с себя цепенение, он вскарабкался по скалистому берегу и зажигал босыми ногами по обледенелому плоскогорью. Померкли последние лучи заката. Они угасли как раз в ту минуту,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 Сильный ветер скоро перешел в снежный ураган. Теряя силы, ребенок не замечал, что коченеет. Его охватывало дремоты. Бессознательно он ускорял шаги. Он бежал сам, не зная куда, точно во сне. Он не ощущал уже ни холода, ни голода. Его гнал только страх молчаливо притаившейся смерти. Вдруг ему почудилось, что он слышит какой-то печальный звук. Он прислушался. Это был стон, почти рыдание. Кто-то жалобно молил о помощи. Ребенок присел на корточки. Ему казалось, что звуки шли из-под снежного сугроба. Он принялся разгребать снег. Из-под снега показались очертания человеческого тела, Наконец, бледное лицо. Это была женщина. Она была мертва. Но жалобные звуки не прекращались. Продолжая расчищать снег, мальчик почувствовал под руками слабые движения и увидел крохотное худое тельце ребенка. Младенец лежал у обнаженной груди умершей женщиной. Это была девочка. Мальчик взял ее на руки, закутал в свою дырявую куртку и крепко-крепко прижал к груди, желая отогреть замерзавшую. Лица обоих детей соприкоснулись. Это был первый поцелуй двух детских душ, встретившихся в ночном мраке среди безлюдной пустыни, где бушевал снежный ураган. Прошло уже более четырех часов, как скрылась урка. Мальчик изнемогал от усталости и голода. Он с трудом держал свою ношу, рискуя каждый миг упасть и скатиться в невидимую во мраке снеговую пропасть. Ураган, слепивший ему глаза, неожиданно стих, и он увидел совсем близко трубы и крыши домов, «Кровля, значит, жилище, ночлег!» – подумал он. Войдя в предместье Реджис Веймут, он начал стучать в двери домов. Никто не отзывался. В январе 1690 года только что улеглась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне, и люди не только боялись впустить к себе в дом какого-нибудь больного бродягу, но не решались даже приотворить окно чтобы не вдохнуть в себя заражённого воздуха. Холодность людей была для ребёнка страшнее, чем холод в юге и снега. Но тут он услышал что-то похожее на лай собаки – надежда. Мальчик направился в сторону лая и вскоре увидел колёса и крышу фургона. Форточку высунул с голова. «Есть здесь кто-нибудь?» да. Кто? Форточка захлопнулась, открылась дверь. Входи! Мальчик вошел. Вот в пламени, вырывавшегося из железной печки, можно было прочесть на стене комнаты надпись «Урс Философ». Эх, да ты весь мокрый, совсем замерз. Переодевайся и ешь. Старик накинул ему на плечи вязаную куртку, пододвинул миску с горячей картошкой и дал кусок чёрстого хлеба. Мальчик начал жадно есть. Вдруг домик философа огласился жалобным криком. «Это ещё что такое?» Урс подошёл к сундуку, откуда слышался крик, развернул куртку мальчика. «Ещё ребёнок, девочка». «Ну, ничего не поделаешь. Придется, видно, остаться и без молока». Он перелил из горшка молоко в пузырек, воткнул в горлышко кусок губки и положил девочку к себе на колени. «Откуда ты, мальчик?» «Не знаю». «Как не знаешь?» «Меня бросили сегодня на берегу моря», — ответил мальчик. «Очевидно, ты порядочный негодяй, раз тебя бросили родители». У меня нет родителей. Как нет родителей? Это твоя сестра? Она мне не сестра. Кто же эта девочка? Не знаю, сказал мальчик. Я ее нашел в снегу около мертвой женщины. А где лежит эта женщина? смилю отсюда, как идти к морю. Ты проходил через мост? Урс разослал как можно шире медвежью шкуру на сундуке, взял лежавшую в углу толстую книгу, пристроил ее вместо подушки и положил на нее головку уснувшей малютки. Затем он повернулся к мальчику. Ложись сюда. Ребенок послушно улегся. Урс плотно закутал обоих детей, надел на себя пояс с большим карманом, в котором были хирургические инструменты и снадобья, отцепил висевший фонарь, зажег его, приоткрыл дверь фургона и подозвал к себе волка. А вы спите, я скоро вернусь. Через несколько минут дети спали глубоким сном. Когда Урс вернулся, занималась ледяная заря. Его взгляд упал на лицо проснувшегося мальчика. «Ты чего смеешься?» «Я не смеюсь». Урс вздрогнул и пристально посмотрел на него. «В таком случае ты ужасен!» Алый луч проникнул в окно и осветил лицо девочки, Зрачки её остались неподвижны, веки не дрогнули. Смотри-ка, да ведь она слепая. Да перестань же смеяться! Я не смеюсь. И с яростной силой, тряся ребёнка, не то от гнева, не то от жалости, он накинулся на него. Кто же так над тобой поработал? Я не понимаю, о чём вы говорите. С каких это пор ты так смеёшься? Я всегда был такой, сказал мальчик. О, ох, я думал, что этого уже не делают. А как тебя зовут? Меня зовут Гуинплен. Ну что ж, Гуинплен так Гуинплен. Урс подозвал к себе волка. Ты, волк, олицетворяешь человека, и зовут тебя Гома. Я животное, и зовут меня Урс. Мы оба обитатели земли. Пусть же малютка будет представительницей неба. Назовём её Дея. Волк не возражал. С тех пор прошло 15 лет. Гуинплену пошел 25-й год. Деи исполнило 16. У Гуинплена было лицо, на которое нельзя было смотреть без смеха. Подобное лицо не могло быть даром природы. Оно было искусственно создано. Кем? Компрочекосами. В 17 веке так назывались члены чудовищной организации «Бродяг» занимавшейся торговлей детьми. Они их покупали, уродовали и потом перепродавали для забавы другим. У изуродованного Гуинплена глаза были как маленькие щелки, светившиеся страданием. Вместо рта зияющий провал. Он открывался до самых ушей и уши касались глаз. Его лицо походило на расплющенную маску, на которой лежала вечная печать смеха. Дея была чудесно хороша, но ее лучезарные глаза были слепы. Всякий, кто видел их, не мог не проникнуться к ним глубокой жалостью. И тем не менее, они жили в раю. Они любили друг друга. Гуинплен обожал Дею, Дея боготворила Гуинплена. И они были невыразимо счастливы. Такова сила любви. Когда Гуинплен показался Урсу годным для представления, он вывел его на сцену, то есть на подмостки своего воска. «Здесь можно увидеть Гуинплена, покинутого в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года!» Владеями компрочекосами на морском берегу в Портленде. Ныне ребенок стал взрослым и называется «Человек, который смеется». Дея участвовала в представлениях. Появление Гуинплена и Деи имело огромный успех и сразу же покоряло всех зрителей. Урс был мастер на все руки. Он сам был и автором пьесы, изображавшей победу и торжество человека. Поднимался занавес. На сцене во мраке ползали волк, медведь и человек. Волк изображал Гома, медведя Урс, человека Гуинпленд. Волк и медведь представляли стихийные силы природы. Они набрасывались на человека. Медведь ревел, волк щелкал зубами, человек кричал. И вдруг в темноте раздавалось пение, и вслед за ним возникало что-то белое, кроткое, прекрасное дея, окруженное сиянием. Человек выпрямлялся, и, нанося кулаком удары зверям, повергал их на землю. Нежный глубокий голос пел, из слов родится разум, песня свет, ночь уходи, заря поет о победе. И по мере того, как Дея пела, человек протягивал к видению руки и отвечал, «О, приди же, приди, ты, которая плакала, о, приди и люби», «Ты душа, а я сердце». И внезапно сноб света падал прямо на лицо Гуинплена. Перед глазами зрителей возникало чудовище во всем своем безобразии. Сила неожиданного эффекта была такова, что производила на толпу ни с чем не сравнимые впечатления. Все смеялись, смех переходил в рукоплескание, в крики восторга. Таковы были в те времена примитивные развлечения народа. В сознании Гуинплена постепенно проникали образы безмерной нищеты этой толпы. Не было такого страдания, такой злобы, такого отчаяния, отпечатка которых он не видел бы на лицах этих людей. Он начинал понимать, что над этими нищими стоят власть имущие, знатные, утопающие в роскоши богачи. Он сознавал, как они топчут их, и среди этих тысяч отверженных он и Дея с их крохотным счастьем. И может быть потому, что когда-то ему представился случай спасти эту слепую девочку Его обуревало желание спасти весь мир. Чем же можно помочь этим несчастным людям? Ах, если бы в моих руках была власть, я бы непременно стал помогать этим несчастным. Берегись, глупец. Знаешь ли ты, что такое лорд? Лорд это... Такой человек, у которого есть всё и который сам является всем. В молодость он обладает правами старика, в старости всеми преимуществами молодости. Развратник он пользуется уважением людей добродетельных. Трус он командует храбрыми. Бездельник богатеет за счёт чужого труда. Известно ли тебе, что одними кроликами из садков лорда Линцея можно было бы прокормить всех бедняков пяти портов? Знаешь ли ты, что лорд-архиепископ получает миллион франков годового дохода? Да, задумчиво бормотал Гуинпленд. Рай богатых создал ад пятников.